Часть вторая. Завиток. На самом деле у них ведь было более двухсот песен, и большинство из них можно назвать знаковыми или этапными. Но ну, это большой вопрос, не согласился Яр. То, что мы сейчас считаем знаковым, для них могло не иметь вообще никакого значения. Кто сейчас может быть уверенным? Конечно, никто. Но ведь ты не будешь отрицать, что после каких-то песен у них наступал новый этап в творчестве? — Наверное. Но никто не сможет сказать, после какой песни это происходило. Даже, думаю, они сами. Так что это весьма субъективно. Это придумали критики — люди, которые сами не могут сочинить ничего и оргазмируют от расчлененки. Ярик разгорячился. Не любит он критиков. — А кто их любит? — Согласен. «Субъективно», — поддержал его я. «Да, к примеру, для вас, сержант, вершина творчества Битлз, а для меня совсем даже наоборот белый альбом». «Почему наоборот?» Меня озадачил такой оборот речи. Да хотя бы потому, что в белом альбоме они сознательно отошли от всего того, что сделали в «Сержанте». От массивных, развернутых оркестровок, многократного наложения, лупов и прочих хитростей. Музыка предельно естественная, и в этом ее прелесть. То есть ты хочешь сказать, что набросок, сделанный за несколько секунд на обрывке бумаги, имеет для тебя большую ценность, чем тщательно прописанное полотно, на которое художник потратил несколько лет своей жизни? Поддел его я. «Иногда да. Если в этом наброске больше правды, больше жизни, то да. Тем более, что некоторые темы вовсе не нуждаются в тщательном прописывании. Оно их может выхолостить или даже убить. Яр сел на любимого конька. Да и тратить такие деньги на оформление конверта я бы, наверное, не стал. Мне как-то ближе конверт белого альбома. «Так они оба на своем месте», — сказал я. «Они соответствуют музыке. Одна массивная, нагруженная нюансами и голосами, другая лаконичная, ничего лишнего, все по минимуму, но от этого она только выигрывает. Хотя ты и прав, сержант для меня важнее». Я вспомнил тот день в детстве, когда брат принес с занятие этот альбом. Кто-то из однокурсников дал послушать. Первый в моей жизни фирменный винил. После блеклых, тощих, ромашковых, Конвертов, в которых продавались пластинки фирмы Мелодия, это было настоящей феерией. Я влюбился в этот альбом еще не слыша его, а уж когда послушал. Глава девятая. Пробуждение было странным. Первое, что ощутил Шура, проснувшись, удивление. Обычно он просыпался с чувством стыда, раскаяния, тошноты, тоски, но удивления не присутствовало. Сегодня все было по-другому. Отсутствовали стыд, раскаяние, головная боль и все прочее. Присутствовало удивление и ощущение здоровья и избытка сил. Шуру посмотрел на часы. 5.30. Она ушла. «Уже полчаса как подумал Шура, вспомнив Бетловскую «She's В комнате действительно больше никого не было. Шура огляделся. «Комната, как комната, такая, никакая. Выйдешь из нее и сразу забудешь». Спать совершенно не хотелось. «Надо вставать», — подумал Шура. «Надо же с клубом разобраться». Воспоминание о клубе, кстати, не вызвало у него никаких эмоций. Это тоже удивляло Раньше эмоции присутствовали всегда Они могли быть различными Иногда даже взаимоисключающими Но они были всегда Сейчас их не было Так, отметка в календаре Напоминание о какой-то мелочи Шура прислушался было к себе Мотнул головой Мол, потом разберусь И встал И сразу лег И укрылся одеялом рефлекторно, потому что понял, что находится, так сказать, в первозданном виде, в смысле, без одежды, совсем. Он полежал чуть-чуть, вспоминая. Определенно, ночью одежда на нем была, ну, конечно, иначе бы в бар не пустили, а потом О, в машине тоже была, а дальше, а дальше он не помнит. Шура открыл глаза и осмотрелся. Одежды нигде не было. Ничьей. Были кровать, на которой он лежал, стол, два стула, трехстворчатый шкаф с зеркалом на средней створке, книжная полка и радио на стене. На столе стояли стеклянный графин с какой-то вишневой красной жидкостью и стакан. Шура прислушался. Тишина. Нет, не так. Тишина Он полежал еще немного, потом резко вскочил с кровати И, подскочив к шкафу, открыл его Одежда там была, но не его Шурочка обычно одевался, как и большинство советских врачей, в джинсы и джемпер Считая этот стиль Кто тогда в Союзе знал вкусное слово casual? Одновременно и практичным, и удобным, и приличным В шкафу же висели костюм, сорочка с галстуком и плащ. Внизу стояли туфли и дипломат. Все было свежим. Похоже, никто до Шуры это не надевал. Буртон с трудом прочитал Шура. Похоже, лингвистическое озарение его покинуло. Такие же ярлыки были на всех предметах, кроме дипломата, на котором было выдавлено б Брать чужую, по крайней мере, не свою, одежду было неудобно. Стоять голым еще неудобнее. Шура сплюнул и начал одеваться. Поднапрягшись, вспомнил мамины уроки по завязыванию узла винзор, причесался найденной в кармане пиджака расческой и вдруг услышал нежный голос. Иди к столу, попей". Он послушно подошел к столу, налил полстакана, понюхал. Пахло странно. Шура просто не смог найти слова, чтобы хоть как-то описать этот запах. Радовало то, что он был приятным. «Необходимость выпить это» слегка пугала. «Компот?» – спросил Шура и оглянулся. В комнате по-прежнему никого не было. «Закрепитель», – пропел нежный голос, и Шура узнал его. внизу живота сладко заныло. «Зачем?» – спросил он. – Закрепить. Пей, сладкий, пей. Он послушно выпил. Стало спокойно и ясно, ясно, что Бёртон – фирма из Англии, существующая с 1902 года, что вся эта одежда – конечно, его, и что нужно обязательно взять дипломат. И спокойно от того, что дальше все будет просто прекрасно. Шура вернулся к шкафу и открыл дипломат. Там лежали два паспорта, внутренний и заграничный, на его имя, и много-много разных купюр. Он надел макинтош, взял кейс и вышел на улицу. Было темно и морозно. Шура машинально отметил, что чувствует мороз, но не мерзнет. Это его не удивило, он просто отметил это как факт. Обернувшись, он увидел, что маленький старый домик из которого он только что вышел, медленно тает в темном воздухе. Ну вот, пришел ниоткуда, ушел в никуда. Пробурчал Шура и решительно зашагал прочь со странного места. Впрочем, долго шагать ему не пришлось, он понял, что находится совсем недалеко от Михиного дома и что путь его пролегает мимо круглосуточного магазинчика. Далее Шура шагал уже совсем решительно. Ему же нужно было купить цветы и водку с шампанским и помириться с друзьями. О Тамарке он как-то не думал.